Глава 19. Постояв немного, я двинулся было открыть дверь и войти внутрь, но подумал, что будет лучше подстраховаться и дождаться темноты, а потом проникнуть в данжон и посмотреть, что происходит. Я был свободен уйти сейчас и не вернуться, уйти как есть с пустыми руками. Во времена моей студенческой жизни Мне не раз приходилось пубираться, и этот навык я никогда не потеряю. Я бы мог найти работу и начать новую жизнь, но все же сначала надо попытаться спасти великана и девушку, и черт с ним, даже с Витошу. А если удастся забрать свою котомку, где были деньги и вещи Тощего, то будет и вовсе здорово. Про башню я уже не говорю. Время здесь не ощущалось. Я трижды порывался выйти, но каждый раз останавливал себя. Наконец, открыл дверь и, увидев, что ночь наступила, я потихоньку выбрался из хозяйственной комнаты, прячась в тени галереи от яркого света луны и замирая от каждого шороха, я пробрался к данжону. Дозорных нигде не было видно. Осторожно оглядываясь и прислушиваясь, я поднялся по лестнице до капеллы. и приложил ухо к двери в надежде что-либо услышать но там царила тишина святоша или не спал или его не было потому что он всегда храпел наконец решившись я толкнул дверь которая распахнулась с лёгким скрипом поучи наре было темно только лунный свет падал на стол на котором всё так же лежал свиток который накануне рассматривала девушка. Стараясь ступать неслышно, я подошёл к сундуку, но моя котомка с него исчезла. В раздумье я стоял, не зная, что делать дальше. Как вдруг откуда-то сверху услышал шёпот. "Эй!" Похоже, голос раздавался с лесов. Я подошёл ближе. Кто-то завозился надо мной, и мелкий мусор посыпался мне на голову. Святоша, Также шóпотом спросил я: "Я лезь к нам". И пришлось мне, подоткнув рясу, в полной темноте лезть наверх, где укрывались Святоша с девушкой. Я ужасно обрадовался, что с ними всё в порядке, и они ухватились за меня, подтаскивая к себе поближе. "Ты куда делся, монах?" спросил меня Святоша. "И где синьор? Тут такие поиски были, всё перевернули". "Так в сундуки залезли?" "Он уже далеко отсюда", ответил я. И слава богу. Он громкий шёпот Святоши мог бы соперничать с криком. Хотя сдаётся мне, что пресаобразно ещё хуже. Он так шипел тут, разыскивая синьора, что мы чуть от страха не поседели. Между прочим, тебя тоже искали. Хорошо, что наверху догадались посмотреть. Всё рыскали внизу. А котонку мою не видели? Ты здесь она. Девушка её на всякий случай затащила. Вдруг ты вернёшься. Вот спасибо. Я нашёл её руку в темноте и сжал. Она пожала мою в ответ. Но вы же не собираетесь сидеть здесь вечно. Рано или поздно люди к разнообразного всех найдут. Неизвестно, что у него на уме, и он очень опасный человек. По ряду причин он сейчас у не себя. и поэтому будет искать, на ком сорвать свою злость. Вот что. Сейчас я вас выведу из замка. Нечего тут сидеть и ждать. Пока попадёмся в когти врагов, сказал я решительно и начал спускаться с лесов. Девушка за мной, а за ней громко пыхтя Асвитоша. Спустившись вниз, он зашуршал, собирая свои вещи, а я, чувствуя тревожное напряжение, поторапливал: "Быстрее, быстрее! Бросай остальное, потом ещё наживёшь". Но он находил всё больше и больше вещей, которые необходимо было взять с собой. И докопался до того, что я своим тонким слухом уловил крадущиеся шаги, поднимающиеся по лестнице. Тихо дёрнул я его за одежду, и Святоша замер. Ничего не слышу. Не паникуй, там никого нет, отвечал он, продолжая утрамбовывать котомку. Нет, там и правда кто-то идёт, прошептала девушка. цепившись в мою руку тонкими сильными пальцами, шаги раздавались ближе, и вот на стене появился от света огня. Светоша прижал к отомку груди и задрожал, а потом ринулся в панике к лесам, намереваясь взобраться вверх, и зацепил их ногой. Раздался скрежев, что-то упало вниз, звонко ударившись в пол и покатилось куда-то в сторону. Шаги остановились. Раздался шепот. Оказывается. поднимающийся был не один. Нам конец, завизгнул Святоша, но я, зажав ему рот рукой, скомандовал: "Быстро за мной, к камину". И первым, нырнув в камин, я с лёту нажал на камень, который немедленно ушёл вниз, и хорошо смазанная дверь стала бесшумно открываться, как всегда медленно. Шаги на лестнице ускорились, и уже не таясь, побежали вверх, переходя в топот. Я протащил ему в камин, затем затащил за руку девушку. А мы встали вдвоём тянуть толстика Светошу, который пытался застрять в узкой двери. Наконец, он ввалился внутрь, сбивая меня с ног, но я успел изловчиться и нажать рычаг. Дверь медленно закрылась в тот момент, когда несколько человек ворвались в полумраку, высоко подняв факелы, и, разумеется, никого не нашли. Вытащив камень, Я видел, как они рыскали, бросаясь из стороны в сторону. Потом задрожали леса. Эти люди крысиного короля полезли проверить, не спрятался ли там кто-нибудь. Я слышал, как один из них оправдывался, говоря, что тут была какая-то возня, разговоры и шаги, а потом что-то упало вниз и покатилось. Так ничего не обнаружив, все направились к выходу. Зря только всех поднял дубина. услышал я раздражённый голос, и шаги смолкли. Разбойник подняв повыше факел и ещё раз внимательно осмотрев все углы, чертыхнулся и вышел. Некоторое время мы молча сидели в полной темноте. Что это за место, монах? Откуда ты знаешь об этом тайнике? Да просто хозяйственная комната. Я когда-то случайно обнаружил её. Это было чудесное спасение. "Вы взволнованно сказала девушка: "Рано ещё говорить о спасении". Вернул я её на землю. "Надо выбираться, а то когда-нибудь здесь найдут целых три скелета". Но пришлось подождать, пока все угомонятся. И через некоторое время Открыв дверь, мы осторожно выбрались наружу. Я заставил Светошу снять сандалии, которые скрипели и стучали на всю крепость. Мы умудрились спуститься в полной тишине и незаметно пересечь площадь по теневой стороне. Благо, луна переместилась, и тени стали гуще. Пройдя по галерее, мы вошли в хозяйственную комнату, и я, как опытный лоцман, быстро преодолел груды хлама. увлекай за собой удивлённо молчащих спутников. Нажав камень, я открыл дверь, ведущую в подземный ход, и мы втроём вошли в него. Ты хочешь сказать, что этот ход ты тоже обнаружил случайно? Ехидно спросил святой отец. Разумеется, у меня талант открывать секреты. Пошарив в темноте, я обнаружил, что запас факелов кончился. Значит, святоши с девушкой Придётся идти без света. О чём я их и предупредил. Святоша заныл, что боится темноты и лучше умрёт, чем полезет в сомнительную дыру в земле. Она не сомнительная. Не волнуйся. Я уже ходил по этому ходу. Правда, с факелом. Ничего страшного. Он прямой и ровный. Можно придерживаться за стены руками. Ну вот, видишь? Ты сам ходил с факелом, а нас посылаешь в темноту? Светошоу умел быть удивительно противным. Вспомни, что ты собирался стать епископом, положись на Бога и вперёд. А ты разве с нами не идёшь? удивился он. Нет. У меня ещё есть одно дело, а после я уйду. Ну, тогда хоть проводи нас, стал снова ко nøчить Светошо. Девушка же молчала. Она тоже боялась темноты, но решила, что достаточно того, что у нас есть уже Один нытик. Пришлось согласиться, и я возглавил группу. Мы шли как три слепца, ощупывая стены руками и медленно продвигаясь вперёд. Я поразился тому, какая огромная разница в восприятии действительности, когда ты можешь видеть и когда только осязать. И если когда я шёл, освещая себе путь, подземный ход казался очень длинным, то теперь Он был поистине бесконечен. Свито, что постоянно ощупывал мою лысину липкими руками и наступал мне на пятки, толкая в спину животом и взвизгивал, когда его рука попадала в стекающие по стенам ручейки. Девушку же совсем не было слышно, и я даже спросил, здесь ли она. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончился и подземный ход. И мы уткнулись в плетённую дверь, которую синьор не забыл-таки поставить на место. Луна ещё не ушла, но уже побледнела. На востоке стремительно светлело небо. Проснувшиеся птицы стали пробовать голоса, и волшебная музыка их трелей вливалась в уши, наполняя душу радостью. Мы с удовольствием отдыхали от трудного путешествия, сидя на маленькой лужайке в зелёной траве, на которой ещё не выпала роса. Я объяснил им, в каком направлении двигаться, и добавил, что стоит избегать людей, пока они не достигнут города. Святош уже был готов идти, чтобы скорее увидеть его преосвященство и получить новое место, но не такое опасное, как замок сеньора. Девушка продолжала сидеть, Ну что ты сидишь, дитя моё? Вставай! Нам пора отправляться в путь. Дорога не близка, а мне хочется уйти подальше от этого места. Вый идите, святой отец, вдруг ответила девушка. А мне надо завершить одно дело в замке. Ты что, дитя моё? Какие дела могут быть у тебя в замке? Надо освободить великана. Она решительно поджала губы и гордо подняла голову. Я сам его освобожу. А тебе не зачем рисковать своей молодой жизнью, сказал я. Для этого я и остаюсь. Я с тобой, монах. Идите, святой отец, вам надо торопиться. Она легко подтолкнула Святошу в спину. Вы оба сумасшедшие, в сердцах сказал Святоша. Но да благословит вас Господь. И он, чинно перекрестив нас, повернулся и пошёл к дороге, раздвигая высокий папоротник. Я посмотрел на тоненькую фигурку, стоявшую чуть не по пояс в кружеве листьев. Простое платье и спутанные волосы не могли скрыть её благородства. Я невольно залюбовался ею, как произведением искусства. Она мне к кого-то напоминала. Да, женщину в моих сновидениях. Только та была постарше, и в глазах была мудрость прожитых лет. Господь наградил девушку красотой, на которую чем больше смотришь, тем больше она притягивает. Хорошо, осталось. То давай обсудим наши планы. Есть ли у тебя план? Пока не знаю, но я должна освободить моего друга великана. Мы должны освободить нашего друга великана, улыбнулся я. Но без помощи охранника мы не сможем этого сделать, поэтому нам нужен верзило. Я вдруг подумал, что красообразный Мог припомнить верзили случай за столом, а затем гибель восьмирых своих людей. Не знаю, что будет, но остановиться я уже не мог. Да, конечно, верзила, радостно согласилась девушка. Он такой милый, всё время великану помогал и медальон ему принёс. Бедное дитя. Как она ещё наивна. Но, может, это и к лучшему. Должен же кто-то ждать от этого мира чего-то хорошего. Я думаю, что идти днём нет смысла. Мы не сможем выбраться, чтобы разыскать Верзилу. Ночью темнота поможет нам действовать скрытно. Настоящее разбойничье время. Девушка согласилась, и мы весь день провели в лесу, отдыхая на поляне, разыскивая ягоды и разговаривая. И к концу дня мы стали добрыми друзьями. Она относилась ко мне как к отцу или дяде, и я вдруг почувствовал странное тёплое чувство. наполняющие мою грудь. Я никогда не имел счастья близко общаться с женщинами, зная о них больше теоретически, чем практически. Даже в годы моего студенчества мне было не до них. Я учился, как одержимый. Нет, женщины были не для меня, по крайней мере, не в этой жизни. День пролетел незаметно, и когда с умерки спустились на землю и птицы отправились в гнезда до утра. Мы снова проделали наш путь в полной темноте. На этот раз за мной шёл не противный святоша, а ангельское создание, легонько державшее меня за лясу сзади. Я старался ступать плавно, чтобы она не запыхалась, и чувствовал себя огромным и сильным мужчиной. А потом вдруг страх за неё сжал мне сердце, и я решил оставить её в подземном ходе или хотя бы в хозяйственной комнате. А всё сделать самому. Но когда мы достигли двери, она решительно отказалась оставаться, и мы даже поссорились. Упрямая девчонка, подождав ещё некоторое время, пока во дворе крепости исчезнут последние фигуры, мы неслышно выбрались на галерею. Подвал, где содержался великан, находился с противоположной стороны. Мы не могли идти через площадь, где нас мог заметить любой дозорный, и поэтому Пошли вдоль галерей, прижимаясь к стене и стараясь попасть в тень. Мы успешно преодолели уже половину пути, но пришлось остановиться и спрятаться за столбом, когда из прохода вышли два разбойника. Они стали справлять малую нужду прямо здесь и разговаривать. Ты слышал, что нам не светит наша доля от захваченного каравана? Да неужели сеньоры красообразные нас надурили? Говорят, когда они вскрыли тайник, то там оказались мешки с хламом, грязными перьями, мусором, кусками гнилой древесины. Красообразного чуть не хватил удар. Выдудут нам по куску дерева и оцепят перьев. Гуляй разбойник. Они не весело посмеялись. Я едва сдержался, чтобы не захохотать во весь голос. Дорого бы я дал. чтобы посмотреть на красаобразного и рожи всех его людей в эту минуту. Разбойники почти вернулись в галерею, но остановились. И что теперь будем ждать? Красаобразный обещал, что всё получится полна. Что это мне не верится. Может, пора уходить отсюда? Что-то мне не нравится вся эта игра. И оставить всё добро? Да мы почти богаты. Неужели ты всё бросишь и уйдёшь? Вон другие ушли же. Не стали ждать. Человек 15 из первой галереи даже Верзило ушёл, хотя я его с остальными не видал. Ну, конечно, у них с кресообразным любовь. Я на его месте тоже бы удрал. Помнишь, как он его за шиворот поднял над землёй? Ну где вы там пропали? Идите скорее, мы без вас не играем, раздался голос от курыта изнутри казармы. И разбойники исчезли за дверью. Я подошёл к девушке, которая слышала всё и расстроилась от того, что верзело ушёл. Но оставался великан. И что с ним, мы не знали, поэтому решили продолжить наш путь и проверить подвал. Остальную половину пути мы преодолели без приключений, и тень удачно скрывала нас от глаз дозорных. Вот и дверь. Но на неё, как на зло, падал яркий свет луны, и нам пришлось сидеть, пока луна не переместилась в другую сторону, и дверь скрылась в тени. Правда, вся галерея, по которой нам предстоял путь назад, теперь осветилась, но мы ничего не могли с этим поделать. Главное, что мы были у цели. Я потянул дверь и, даже не представляя, что я скажу дозорному, вошёл внутрь. Девушка скользнула за мной. Внутри Никого не было. Я прошёл вдоль решёток и увидел пустые камеры. Неизвестно, что случилось с великаном. Гадать было бесполезно. Оставалось возвращаться в подземный ход и уходить. Может быть, когда-нибудь мы узнаем его тайну. Никого нет, уходим, сказал я девушке, голова которой поникла. Она покорно подала мне руку, как ребёнок, и я взялся за ручку двери. Но дверь Стена вдруг распахнулась нам навстречу. Выход заградили тёмные силуэты. "Какие люди!" раздался глухой голос, от которого дрожь пробежала по всему телу. "Вот и дождались. Чтобы далеко не ходить за пере этих", приказал он, и в мгновение ока я оказался в клетке, в которой недавно сидел великан, а девушка попала в ту же самую, где была и раньше. У него был поистине крысиный нюх. И как он попал сюда? Но он вдруг сам объяснил: "Я же видел, как ты всё время бегал к великану. Он был твой единственный друг, не так ли? Я предположил, что ты попытаешься вытащить его. Вот и всё. А теперь спи, монах. Нас ждёт очень серьёзный разговор, и тебе понадобится много сил". Он мерзко улыбнулся. Его мелкие зубы блеснули в свете луны. Крысообразный вышел, его люди за ним. Остался только страж, который уселся на лавку и погрузился в думу. Всё произошло очень быстро. Не успев ничего понять, мы оказались в клетке. Я попробовал разговорить стража, чтобы узнать, где великан, но он молчал как камень, лишь раз открыв глаза и посмотрев на меня пустыми глазами. Девушка сидела тихо, как мышка. Я стал уж успокаивать её, чтоб всё будет хорошо и всё устроится, а у самого страх подступал к самому горлу. Я боялся, что он пронюхал про корабль, а это значит, что он будет выбивать из меня информацию. И что за серьёзный разговор ожидал нас скросообразно. Ничего хорошего от этого ждать не приходилось. Я с ужасом представлял Как мне на живот кладут огромную царапающуюся крысу, и она начинает прогрызать мои внутренности. Ночь я провёл в омуте страха, из которого никак не мог выкорабкаться. Теперь девушка стала меня успокаивать, а сторож недовольно смотрел, как я мечусь по клетке, как дикий зверь. А когда нам любезно принесли завтрак, Я не смог съесть ни крошки, хотя не ел 2 дня. Ожидание истязаний и смерти настолько измучило меня, что я уже готов был сам выскочить из клетки и накинуться на крысообразного. Страж хотел забрать мой нетронутый завтрак, но девушка уговорила меня поесть. Пожалуйста, не стоит так бояться. Вы хотели спасти друга, и Бог должен помочь вам. Пыталась она внушить мне надежду. Как ни странно, после того, как я поел, нервы мои успокоились. И я, сидя с пустой головой и пустым сердцем, ожидал появления краснообразного и дождался. Он вошёл тихо и стал у решётки, рассматривая меня и, видимо, прикидывая, дозрел я или нет до разговора с ним. Я почувствовал его взгляд и поднял голову. Наши глаза встретились, но я ничего не мог прочесть в его крошечных в блестящих бусинках. Ну, манах, рассказывай всё сам по порядку, если не хочешь проблем. О чём? Я хотел сделать голос потвёрже, но он предательски задрожал. О синьёре. О том, куда он спрятал груз и где он сейчас. Значит, люди синьёра пока не проболтались. Я сдержал вздох облегчения. Я знаю об этом не больше вашего Синьор никогда никому не доверял, и мне тоже. Однако ты же помог ему бежать. Нет. Как я мог помочь ему? Не понимаю. Ума не приложу. Я сам не видел его с тех пор. Ты последний, кто оставался с ним в зале. Потом вы двое исчезли. А теперь ты объявился. Спасти своего дружка-великана, краснообразный говорил пока дружелюбно и тихо. Насчёт великана не спорю. Мы были дружны, но синьор, наверное, где-то здесь. Куда он мог деться? Ворота же были закрыты. Не старайся показаться глупее, чем ты есть, монах. Я терпеливый человек, но не люблю долгих разговоров. Меня не интересует сейчас, как ты собираешься отпираться и выкручиваться. Ты не так прост, как хочешь казаться. Но у меня есть очень действенный способ заставить тебя забыть уловки. И сказать мне всю правду, и даже больше. Поверь, монах, у меня в этом большой опыт. Я предлагаю откровенный разговор только один раз. Люди и посильнее тебя рыдали и просили пощады. Сожалею, что отказались со мной говорить, но было поздно. Мне не очень нравится смотреть на мучения людей. Не заставляй меня страдать, глядя на тебя. Он улыбнулся. Думай, монарх. Времени осталось мало. Я скоро вернусь. Он собирался выйти, потом остановился, оглянулся. Ах да, я возьму эту милую девочку на допрос тоже. И раз она имела смелость последовать сюда за тобой, то будет и отвечать с тобой наравне. И он вышел. Это означало, что выбора у меня нет. И я должен буду сказать всё. Я, конечно, скажу ему, но это вряд ли поможет краснообразному. Сеньор, наверное, уже забрал все ценности с корабля. Так что он мне ничего не грозит, даже если я и скажу правду. Эта мысль немного успокаивала. Не представляю, что будет со мной, когда краснообразный узнает всю правду. Да уж, лучше об этом не думать. И когда краснообразный прислал за нами людей, я почти без волнения последовал за ними. Девушка шла легко, как будто летела рядом, слегка касаясь меня рукой, и от этого прикосновения у меня на душе стало тепло. Я подумал, что никакие тайны мира не стоят того, чтобы из-за них пострадал этот маленький ангел. У зала теперь находилась резиденция краснообразного. Он восседал в кресле сеньора. которая ещё раньше принадлежала хозяину. Фарфоровая женщина была тут же, одетая как куколка, блестяй драгоценностями, она с искучающим видом сидела и рассматривала, как переливаются камни в её браслете. Мы вошли в зал, и сопровождающие остановились у дверей. Краснообразный подозвал нас жестом руки, и получив толчок в спину, я быстро подошёл к нему. Присаживайся, монах. Он указал мне на лавку. Я сел. Итак, ты готов рассказать мне всё, что знаешь? Я кивнул и почувствовал, как во рту пересохло. Итак, где сейчас находится синьор? Хоть он и задал мне вопрос, его голос звучал без любопытства. Он покинул замок. Каким образом? Я думаю, через подземный ход. Краснообразный удовлетворённо кивнул. Ты нам его покажешь потом. И куда он направился? Он уехал в город. Монах. Ты начинаешь меня раздражать. Он уехал в город за драгоценностями из каравана. Они были перевезены туда. И кем же? Мы всё время следили за синьёром. Это сделал тощий. Разумеется. Тощий и ещё щербатый. Кого ты ещё можешь назвать из мёртвых? чтобы я пошёл и спросил их. Этот действительно был тощий, и ещё несколько человек, которые оставались в городе охранять груз. Я приверал, чтобы он не стал разыскивать среди людей, находящихся в замке. Ну, допустим, где сейчас этот груз? Я думаю, что синьор уже забрал его. Я спрашиваю, где он был? Назови мне адрес быстро. Это был честный корабль, принадлежащий одному из родственников синьора. Чушь. У синьоры не было никаких родственников. Так кто это был? Это был родственник его друга. Монах краснообразный злобно сверкнул на меня глазами. Не зли меня. Сколько можно врать? Или ты хочешь, чтобы мы говорили на другом языке? Или, может быть, хочешь, чтобы я занялся твоей маленькой подружкой? Не надо. Это был брат тёщу. У него свой ког Это уже лучше. Я не думаю, что сеньор был так скор, что уже успел забрать все с корабля. Тем более его чудо конь стоит у канавязи. Теперь сообщи мне специальные слова, которые сеньор должен будет сказать брату тощего. Откуда он все знал? Красообразный вид моего удивления усмехнулся и приподнял бровь, ожидая ответа. Бригита. А ответ Адольфа. Что это ещё такое? С отвращением спросил краснообразный. Это имя отцы и матери тощило. Ну, на большее эти дубовые головы не способны. Через несколько часов мои люди доберутся до города, пока твой синьор идёт туда пешком. И моли богам онах, чтобы всё, что я услышал тут, было правдой. И если даже твой любимый синьор уже успел забрать груз, То далеко с ним он уйти не сумеет, и он милостивым движением руки отпустил нас назад в подвал. В клетке я упал на жесткую лавку и дал отдых своим истерзанным нервам. Для меня ожидание плохого намного хуже, чем само плохое. Обычно я сходил с ума из-за ерунды, но на этот раз все было действительно серьезно. И я желал и боялся. чтобы синьор успел забрать всё с корабля. Однако крысообразный был прав. В этом городе он имел сильнейшее влияние, и все скупщики и ювелиры были под его рукой. И поэтому синьора сразу бы нашли, когда бы он только захотел продать что-то из ценностей. Да и королевские гвардейцы шныряли вокруг в поисках исчезнувшего груза. Оставалось только ждать. Утро не принесло никаких новостей. Строс сменился, и я снова попытался узнать, что стало с великаном. И опять безрезультатно. Принесли завтрак, потом обед, потом ужин. Наступила ночь, но краснообразный не появлялся сам и не вызывал нас. Вероятнее всего, его люди ещё не вернулись из города. С девушкой мы почти не говорили. Она была погружена в себя, а я мысленно готовился к самому худшему. и оно не применило прийти, но совсем не с той стороны, откуда я ожидал. После ужина в дверях появился посланник от крысообразного, который сопроводил меня в зал. Стол был накрыт, и за ним сидели трое: крысообразный с фарфоровой и гость, который находился ко мне спиной. Вот он обернулся на звук открываемой двери, и я понял, что попался. Заходи, монах, располагайся. Не голоден? проворковала фарфоровая женщина, подвигая блюдо и кубок и показывая на место рядом с собой. Спасибо, я поужинал, ответил я и хра бросился с ней рядом. Смотрю, ты и при новых хозяевах даже имя сменил. улыбнулся гость. Хотя, наверное, занимаешься всё тем же: библиотека, архивы, финансовые бумаги, не так ли? Крусообразный с фарфоровой переглянулись, а затем разом повернулись ко мне, ожидая ответа. Не совсем так. Они предпочитают вести свои финансовые дела сами, ответил я на сатаму, ибо это был наш настырный охотник за свитками. Но ну, за свитками, я полагаю, всё равно дело имеешь только ты. Ведь лучше у специалиста по этому вопросу я больше не знаю. А может, пойдёшь работать ко мне? Ты же знаешь, какая у меня библиотека. Хотя, конечно, не сравнить с библиотекой хозяина. Кстати, обращаясь к фарфоровой женщине, сказал гость: "Если вы не против того, чтобы продать свитки, доставшиеся вам в наследство от брата вашего супруга, то я за ценой не постою". И он вопросительно посмотрел на фарфоровую. "Я рассмотрю ваше предложение". Если наш ученый монах будет консультантом в этом вопросе, сама я ничего в рукописях не понимаю. Пришлось ждать, пока принесут из паучьей норы сундуки с манускриптами и свитками. Насады как коршун накинулся на них. Я остановил его порыв и стал с уважением доставать и раскладывать свитки на столе, группируя их по языкам и темам. Насады вилялся вокруг меня и противно плямкал губами. предвкушении нового приобретения. Мы долго спорили с ним насчёт пяти свитков, которые он отобрал, и в конце концов я назвал цену. Наш сосед сначала стал хватать ртом воздух, как бы показывая всю мою наглость заломить такую цену, а потом, когда я стал собирать свитки со стола, намереваясь их спрятать, он плюнул и согласился. Насап и послал человека, который принёс из кареты деньги. И тут тщательно пересчитывая монеты, сложил их стопками на столе. В продолжение этой сцены я не замечал, как меняются выражения лиц. Красообразная с фарфоровой глаза фарфоровые загорелись. Она не ожидала, что эти нелепые бумажки могут стоить таких денег. Она пригласила соседа, вцепившегося ввёрнутый в холсты, положенные в кожаный мешок рукописи, выпить за удачную сделку. Он принял кубок, осушил его, и любувно погладил кожаный мешок. Не было, наверное, в этот момент человека счастливее Насатова. Он ещё раз заглянул в свой мешок и улыбнулся. Конечно, купить хорошие свитки становилось с каждым днём труднее. Ручьёк новинок из Византии постепенно пересыхал. В этот момент дверь открылась, и на пороге появились люди краснообразного, вернувшиеся из города. Он извинился, И вышел из-за стола, оставив нас троих наслаждаться обществом друг друга. Сидя напротив, я видел, как крысообразный стоял, наклонив голову, и слушал отчёт о поиске синьора и сокровищ. Фарфоровая мило болталась на сатом, который не спускал с неё глаз, слегка охмелев от такой собеседницы и крепкого вина. А сама украдкой наблюдала за крысообразным. Судя по всему, Новости были неутешительны, потому что кулаки краснообразнаго сжались, голова ушла вперёд, а волосы стали на затылке дыбом. Я не слышал отчёта, о чём они говорили, а только видел, как жестикулирует его помощник, широко разводя руками, а потом пожимая плечами, как бы говоря: "Ну что мы могли сделать?" Вскоре крысиный король отпустил их, а сам вернулся к нам. Насати радостно приветствовал его возвращение и потребовал вина. Краснообразный, который, насколько мне известно, воздерживался от вина, вдруг наполнил всем кубки и выпил сам, никого не дожидаясь. Поэтому я заключил, что синьёры не нашли, и денег краснообразному не видать как своих ушей. Мне было приятно сознавать, что он снова получил поносу, и это была моя заслуга. Я внутренне смеялся, Слегка расслабленный вином, как вдруг на сати пощесывая свой кривой ужасный нос, сказал: "А свитки с большой библиотеки почему ты не предложил их мне, монах? У меня защемило в груди. Я думал, что он позабыл о библиотеке, пока был занят свитками сеньора. Красообразный взглядом так и впился в мое лицо. Ну, монах, почему же ты не предложил нашему гостю свитки? Из большой библиотеки, спросил он вкратчиво, потому что их нет уже здесь, ответил я, и голос мой придаточно ски дрогнул. Хозяин отослал их родственникам? Плохо, сказал насатый. И когда он только успел, я же его видел еще за день до того, как замок осадили, а он мне ничего не сказал об этом. Хотя, может быть, ему было не до этого. На летика, мне ещё вашего чудесного вина, обворожительная хозяйка. И насарий потянул кубок фарфоровой женщине, которая нас улыбкой наполнила. Через некоторое время совсем пьяного, но крепко прижимающего к себе кожаный мешок со свитками, соседи погрузили в карету с гербами на дверцах и отправили домой. Я оставался в зале под бдительным оком охранников и решил успеть напиться, чтобы хотя бы сегодня меня ни о чём не спрашивали. Я быстро налил кубок и выпил его до дна, а потом следующий и выпил его уже с трудом. Меня уже тошнило. Потом заел всё это куском сыра и налил ещё. Охранники с изумлением смотрели на меня, но я мужественно допивал ещё один кубок. Когда краснообразные фарфоровые вернулись, они посмотрели на меня и всё поняли, потому что я уже лежал лицом в блюде, крепко держа кубок в руке. Сквозь головокружение и сон я слышал, как охранники рассказывали про мой подвиг, что я умудрился выпить три кубка подряд. Затем несколько мгновений, пока они провожали карету на Сатово. Ладно, услышал я доносящийся как будто издалека голос краснообразного Отнесите его на лавку. Пусть он проспится. Но следите за ним в оба. Завтра он мне откроет наконец все свои тайны. Только не будите меня рано, пробормотал я и провалился в сон. Мне снилось, как будто я лечу кувырком с горы. Потом меня подхватывает морская волна и подбрасывает. Потом я поднимаю глаза к небу, оно вертится, Я открыл глаза, верчение продолжалось. Мне было плохо от выпитого, и я раздумывал, чтобы освободить мой желудок от зелья, которое в малом количестве веселит сердце, а в большом становится ядом. Как вдруг услышал, что краснообразный рассказывает форфорвые новости, с которыми его помощники вернулись из города. Синьора они не нашли. Да несколько дней здесь курсировал ког вдоль берега, а затем исчез. Куда? Никто не знает. Все люди, работающие в порту, указывали в разные стороны. Корабль как под землю провалился, а вместе с ним и сенIOR. Ни один из скобщиков краденого не получал даже маленькой вещи из сокровищ ограбленного каравана. Сеньор перехитрил красавца. А столько проигрышей подряд тот никогда не получал. Теперь в когтях крысиного короля оставался один человек, который ответит за всё. И он пока спит пьяный на лавке, не ожидая скорой смерти, которая будет ужасна. И девку с ним за одно отправим на тот свет, чтобы не болтала лишнего. Не получалось триумфально вместе с синьором, обставленный по всем правилам театрального действия, и это безумно злило краснообразного. Он уже до мельчайших деталей видел, как бледнеет от страха лицо синьора, узнавшего, кем на самом деле является этот невзрачный человек, держащий в руках маленькую клетку с большой голодной крысой внутри. Вот он подходит ближе, ближе, и сеньор начинает рваться из спутывающих его руки и ноги веревок и кричит о том, что просит прощения и раскаивается, но, увы, поздно. Вот так должен быть наказан каждый ослушивающийся крысиного короля, и так будет с каждым. Я слышал, как фарфоровая женщина. предлагает ему успокоиться до завтрашнего утра а пока хвыпить и вкусно поесть ибо ничто так не веселит сердце как ублажение плоти это было последнее что я услышал погружаясь в сон полный ужасных образов